Песнь четырнадцатая. Утро великого дня. Будильник пуделем заскакал по тумбочке, затявкал, споткнулся и, упав на бок, принялся валяться приглушенно-поскуливая. Утро великого дня началось звонко, но закончилось фуком. Разбуженный гамом черноволосый мужчина приоткрыл веки, прихлопнул нарушителя спокойствия широкой ладонью, перевернулся на бок и засопел снова. Сонно гагакнуло в ответ изнутра голубого купола, накрывшего райские кущи. «Ах!» Алла зевнул головной конец зеленого бревна, овившегося вокруг древа. «С добрым утром, мой ласковый!» и нежный мир. Спящая в объятиях узловатых корней девочка проснулась и подняла голову. В светлых волосах золотинками поблескивали частички песка, отчертившего землю под деревом. Тонкий яблочный аромат полз по его ветвям, шевелил неспешным сквозняком малахитовые листья, щекотал не менее малахитовые ноздри змея. «Жаль, что отец еще не придумал завтрак. приоткрыв один глаз, заметил тот. «Сейчас бы сырников со сметаной или мясо с кровью. А где, кстати, сын?» Они с Адамом пакуют Антарктиду. Змей поперхнулся обильной слюной. — Что делают? — Прячут. Деда сказал до поры. — Шатина! — пробормотал Аспид. — Нечто и драконов уже сокрыли. — Сокрыли! — грустно кивнула Ева. — Они были такие красивые! Змей горделиво раздул Тулова. Мои сородичи между прошим. Порождение гены огненной и небесного эфира, хранители старого мира. Это слова троян, пожала плечами Ева и принялась пальцами расчесывать спутавшиеся волосы. С ними не поиграешь, их не съешь хочешь есть оживился змей хочу надулась девочка а деда спит еще ты сама возьми злорадно заметил троян или он сказал не есть ни от какого дерева в раю или ты есть таки не хочешь Или сама не знаешь, чего хочешь, Ибо есть душа безгрешная. Я человек!» Ева упрямо вскинула голову. «И это звучит гордо!» «Это звучит громко!» Звий присвистнул. «Что-то сегодня заспались все! Вон...» Ягнец дремлет на пушке. Правда, жевать не перестает. Райская трава сладкая. Му, надулась Ева, я траву не ем. Шаловливый ветерок налетел, взметнул с таким трудом расчесанной белокурые локоны девочки, потряс дерево, вытянул из алого плода. Рубином сиявшего в зеленой кроне новые нотки сладкого запаха. Да мне несложно его достать. Усмехнулся змей, проследив за голодным взглядом ребенка, ведомым волшебным ароматом. Ева многозначительно шмыгнула носом. она обрадовался змей. Концом хвоста обвил нежный плод потянул тулово на себя. Яблоко висело, как приклеенное. Окружающие листья переползли ближе к черенку и вцепились в него жилистыми пальцами, не желая терять единственное дитя. С полчаса зми пыхтел, шипел, кряхтел и якал, пытаясь отодрать упрямый плод безгрешной любви и грешного знания. Ева наблюдала за ним не без интереса, кажется, забыв о голоде. Когда раздосадованный захватчик расцепил свои 33 кольца, чтобы передохнуть, и свесил алый язык проветриться, девочка глубокомысленно заметила: "Ты забыл сказать волшебное слово". Троян подавился языком. "Что? Волшебное слово? Чтобы что-то получить, надо сказать волшебное слово, которое деда придумал". Он говорит: Просите и обрящите. Змей с ненавистью посмотрел на плод и сморщился, словно у него заболели зубы. — Ста! неохотно вышипел он. Листья сдвинулись на миг, словно совещались, и расползлись в сторону. Ева протянула ладошку. Алый плод упал в нее шпинельной искрой, Кометой в лохматом хвосте аромата, капли крови и сердце невинной голубки. Пинга! Вскричал змей и сдавил ствол с такой силой, что ветви затрещали, как остеопорозные ребра. Он немного успокоился и заметил, наблюдая, как Ева любуется искорками, вспыхивающими под тонкой кожице яблока. Я впервые совершил Благое дело, дитя, Накормил голодного. Да ты кушай, кушай! Позабыв обо всем, Девочка любовалась невиданным фруктом, Который держала на ладони. Косые лучи солнца падали сквозь него, Порождая внутри туманные образы незнакомой реальности.